Глава вторая. Хотя подземный бункер Центра пояса защиты потерял свое значение как долговременное сооружение с максимально возможной степенью безопасности, его решили сохранить и передать в ведомство вновь созданного Центра по ликвидации последствий и изучению феномена ствола. Руководил работой Центра второй заместитель председателя СЭКОНа Лев Касурин, а руководство исследовательской бригадой по-прежнему продолжало существовать атонос Золотков. В этот день он прибыл в центр поздно, к 12 часам дня по местному времени и сразу стал свидетелем двух событий драматического и трагического, изумивших всех сотрудников центра. Трагическим событием стала гибель комиссара безопасности Ромашина. Его куттер взорвался во время облёта острова, столкнувшись с одной из ветвей чертополоха. Зная расчётливость ум и силу этого человека, Золотков не поверил в его гибель, хотя и засомневался в своих выводах, когда в центр принесли останки погибшего. Пока врачи хлопотали вокруг обездраженного тела, пытаясь вдохнуть в него жизнь, случилось второе событие. Ни с того, ни с сего вдруг отвалилась одна из колючек чертополоха, застывшая струя взрыва. Длинной около 200 м ударилась о землю и взорвалась по-настоящему. Во все стороны брызнули струи чистейшего смарагдового огня. Вспухли клубы дыма, а когда опали, перед взорами наблюдателей предстало нечто вроде половинки гигантского, ослепительно-белого яйца, внутри которого копошились две человеческие фигуры. Служба безопасности центра, потрясенная гибелью комиссара, на этот раз сработала вовремя и подобрала людей уже через две минуты после их появления, буквально за секунды до того, как яйцо загорелось бездымным фиолетовым пламенем, и сгорела без следа, оставив на своем месте глубокую каверну. Спасенных было двое, и одного из них, Федора Полуянова, знали все работники центра, второго — только спецслужбы. Им оказался гриф безопасности Григорий Белый, запущенный с особым отрядом в ствол накануне запуска Павла Жданова. Размышляя над двумя событиями, произошедшими одно за другим, Златков опустился в бункер и был встречен мрачным начальником центра, занятым созданием комиссии по выяснению причин гибели комиссара Ромашина. "Вы мне нужны", бросил он на ходу, окружённый толпой помощников, секретарей и сотрудников безопасности, обескураженных случившимся. Златков вынужден был повернуть и проследовать за Косолиным в его рабочий кабинет. В видеокласс кабинета был настроен на морской пейзаж, однако начальник центра выключил его движением руки и отослал помощников, подождал, пока в кабинете останутся трое: Златков, начальник управления безопасности центра Базарян, и он сам. Повернулся к стоящему у Базаряну и сказал дрожащим от ярости голосом: "Как это могло произойти?" "Не знаю", ответил перепуганный Базарян, терзая чёрные усики. Он ввёл Куттарсам Никого не взял. Всё было как обычно, никаких тревожных сигналов. Кто же знал, что он врежется в этот чёртов чертополох? Вы вы должны были знать. Представляете, что будет? Самое малое отстранение от работы, и мне придётся подавать в отставку. Понимаете, что произошло? Базарён дёрнул себя за ус, скривился, хотел что-то сказать в своё оправдание, но посмотрел на молчавшего Золоткова. И проглотил возражение. Промямлил. «Комиссия разберется... Разрешите идти?» «Идите!» — выдохнул Косулин. Достал из стола белый тюбик, адаптогена, чмокнул присоской в шею, бросил тюбик в ящик. «Извините, а то нас не сдержался. Такая беда!» «Не торопитесь с отставкой!» — тусклым голосом произнес ученый. «Надо спокойно разобраться. Может быть, служба безопасности и не виновата ни в чем». А что там с выходами из ствола? Косолен несколько оживился, сел за стол, кинул взгляд на плывущие строки бланк сообщений, выростил усик микрофона и бутон МК на одним движением нацепил дугу с наушниками на голову. Теперь он мог общаться мысленно и в звуковом диапазоне с десятком абонентов сразу. Сейчас их отмывают, кормят и лечат, через час приведут сюда. Сначала с ними поговорим мы, потом устроим пресс-конференцию для представителей средств массовой информации. Всё-таки после возвращения Марича это лишь второй выход из ствола живых людей. Явление, можно сказать, уникальное. Злотков промолчал с иронией подумав: "Знал бы ты, что за Марич вернулся из вылазки в лабораторию". Лишь самому Атанусу было известно, что под личиной Марича действовал агент хронохирургов, да возможно об этом догадывался Ромашин. Так вот, уважаемый коллега, продолжил Касолин. Вчера вы изволили заявить, что ствол перестал быть опасным для природы, планеты и человека. Хотел бы знать, на чём основано ваше заявление, ведь не далее, чем 2 дня назад вы вовсе услышание дали добро на уничтожение остатков хроноускорителя. Я ошибался, равнодушно ответил Златов, принимая свой обычный сонный вид. Когда? 2 дня назад или вчера? Хроноквантовый ускоритель вовсе не является таковым. Это название не соответствует его назначению. Да бог с ним, как бы он ни назывался. Он до сих пор работает и преподносит сюрпризы. Косолинов вдруг задумался, озадаченно глядя на собеседника. То есть как это ускоритель не является таковым? Это же ваша идея, вы его рассчитывали, конструировали, строили? Я ошибался. Хронокванты ускорить нельзя. Их можно только задержать. выбрать один из вариантов ветвления с затков пожевал губами. Простите, Лев, я вряд ли способен нарисовать наглядную картину преобразования хронополей. Во всяком случае, ствол не ускоритель и не машина времени. Брови Козулина поползли вверх. Но ведь она он э проник в прошлое. Недавно появилась революционно смелая работа Марка Прошкувича. по теории времени согласно ей сигналы посылаемые в прошлое полностью гасится своим эхом знакомитесь и вы поймёте что ни о каком хронобурении прошлого речи идти не может справедливо вероятнее всего версия эверетта о ветвлении вселенной но вы же сами месяц назад разнесли эту версию в пух и прах я ошибался в третий раз признался золотков В глаза его на мгновение блеснули энергии, иронии и боли. Он усилилс сдержать эту внутреннюю боль, он побледнел, и начальник центра поспешил перевести разговор на другие рельсы. Хорошо, только не волнуйтесь, о, мы поговорим на эту тему позднее. Как вы думаете, что произошло на самом деле со стволом? Почему он, во-первых, едва не вызвал вселенскую катастрофу, а во-вторых, легко отвёл её? Златков вытер ладонье лоб, улыбнулся с долей насмешливости и сочувствия к самому себе, покачал головой. "Ну, и аппетит у вас лев. Ответ на этот вопрос знает только Бог, да ещё, может быть, те, кто следит, если они вообще существуют. Я же человек, способный ошибаться, как выяснилось, чаще других". "Так уж и чаще", проворчал Касулин, теряя интерес к разговору. «Вы меня ни в чем не убедили. Я считаю, что ствол опасен, и его следует уничтожить. Подготовка уже начата. Вам же надо рассчитать фронт взрывных работ и последствия взрыва. С этим вы, я надеюсь, справитесь. А если там внутри еще бродят люди?» «Что? Какие люди?» — смешался начальник центра. «Жданов, члены группы Беловы. В ствол было направлено по крайней мере два десятка человек. Вернулись двое». Вернее, трое. Где остальные? Вы уверены, что они погибли? Но ведь они же... Вы сами утверждали, условия внутри башни ускорителя не способствуют... Выжить после взрыва Золотков стал... Холодно поклонился. И тем не менее придется учитывать этот вариант. Проверьте, уточните, убедитесь. Но как это можно проверить? Запустить в ствол спецкоманду, защищенную по высшему классу. а проводниками послужат вернувшиеся только что оттуда Белая и Полуянов. Позовите меня, как только они придут в себя и обретут возможность говорить. И на вашем месте я бы поставил возле них охрану». Златков вышел, а задаченный Косулин остался сидеть за столом, и он не мог понять, что имеет в виду руководитель исследовательской бригады центра.